В одиночестве. Я не была одна, когда мама внезапно заболела. Недолго лечилась, а потом слегла и умерла. Я была с папой, с подругами. После похорон они же поддерживали меня и утешали, говоря не раз, что всё было достойно. Я благодарно кивала, не очень понимая, о чём речь. Это была моя первая смерть, настоящая первая беда, первая потеря. Не было больше мамы, её голоса и взгляда, слов и желаний. Мне не хватало её до боли. Только она меня понимала, а я ее нет. В большом доме или малюсеньком домишке везде меня окружало одиночество. Оно молчало со мной, равнодушно смотрело на меня и вытаскивало из закоулков моей памяти давнее и незначительное. «Ты такая послушная!» Вспомнила я, как сказала однажды мама мне почти с осуждением. «Никогда не взъярепенишься, не возмутишься? Я бы на твоем месте, давно бы послала такую мать подальше!» Я пожимала благодушно плечами. Меня все устраивало. «Ты хоть из пробирки не роди!» Вспоминалось в другой раз ее предостережение. «С тебя останется! Решишь, что нам с отцом без внуков не в моготу? Это мы по-стариковски ноем. Подумай хоть раз о себе!» Я тогда думала о кредите за дом. В обычном мире любви у меня не было. В магическом содержать мужа не хотела я. Нет мне достойных и точка. Задумавшись о прошлом, я вспомнила, что спросила маму, «Как возникла в моей жизни магическая академия?» Не было никакой тайны, оказалось всё просто. Знающие люди посоветовали. Эту академию никто толком не знал, а новая, как правило, со временем получает престиж. Я не думала, что ты будешь учиться сразу в двух вузах. Я всегда говорила, «Ты умница!» «А какая красавица!» Помню, что я надеялась на какое-нибудь откровение или признание, указывавшее на существование у меня хоть микроскопических магических способностей. Но маму на сверхъестественное было не взять. С её точки зрения достаточно было терпения и упорства, чтобы получить магический диплом. Что ж, не так уж не права она оказалась. Престижное образование принесло связи, благодаря которым можно было моим родным жить с комфортом а мне с овразкой мотаться по магическому миру, занимаясь заказами. То есть помогая магам и целителям, боевикам и упырям войти в оглобли, как выражался папа, или обозначить необходимые рамки личных предпочтений. Почему-то именно это являлось главным препятствием для магических пар. Одна и та же тема, симпатия, любовь, варьировалась до бесконечности. А загвоздочка у всех была одна, словно невидимая преграда. Кто сделает первый шаг? Мои подопечные – сильные маги, волевые боевики, глубочайшие мудрецы – боялись не отношений, а возможности отказа. Смешно признать, но однажды мне пришлось повторить мамин маневр – хитростью заманить жениха в дом невесты, в котором кроме нее было полно ее родни, и несколько часов разными способами расхваливать его избранницу. Детскими ее фотографиями и рисунками не ограничилось». Девушка, вместо того, чтобы краснеть и бледнеть, начала безумолку болтать с женихом, с удовольствием вспоминая своё детство. Мужчина начал травить байки о своём, и эти двое перемило провели вечер, радуя присутствующих. А я опять заслужила высшую оценку своих талантов. На следующий день я получила баснословный гонорар. Мне заплатили обе стороны. Жених сделал предложение, а невеста согласилась. Приглашением на свадьбу воспользовалась и блистала на приёме «мама». Мы с ней успели попрощаться, когда маме не было так уж плохо, и надежда на выздоровление не погасла. Мне всё равно было невыносимо терпеть такую перемену. Но когда мама начала робко просить прощения, мне хватило сил её прервать. Ни в чём она передо мной не виновата. Это я не уберегла её. Это я так и не поняла её. Это я её потеряла».